Под вечер первая рота шлепала ордою, отдаленно напоминающей строй в расположение полка. Умотанные тяжелой работой, едва волоклись красноармейцы вдоль крутого песчаного берега Великой Сибирской реки. Перед ними празднично сверкала искрами, солнечно переливалась недавно вставшая, белая, утомленно отдыхающая река. Пострежи оби, Громоздились, золотом вспыхивали под закатным солнцем глыбы торосов, Меж которых беспокойно кружила темную воду. Дальний заречный лес, бархатистой каймою, тянулся по яром. Песчаные берега и косы, разукрашенным оранжевым кушаком, Опоясывали заречный мыс, далеко-далеко впахавшийся в реку пляшущим светом приподнимала темную тучку пойменных лесов голубеющему небосклону. Чистая, святочная тишина простиралась по земле, молитвенно усмиряясь. Мир поднебесный ждал рождения Сына Божия. Впереди были рождественские праздники, а с ними приходила привычная, но всегда новая пора, сулящая долгую морозную зиму, неторопливое, сытое житье под крышами, толсто придавленными снегом. Многие из ребят, бредущих в казарму, не успели изведать той обстоятельной крестьянской жизни, не знали, что близится великий праздник, потому как приступила, притиснула к холодной стене их безбожная сила и порча, Были они еще в младенчестве вместе с родителями согнаны со двора в какую-то бессмысленную злую круговерть, в бараки, в эшелоны, в тюрьмы, в казармы. Но все-таки близкой памятью что-то их тревожило, чего-то в сосущем сердце трепетало и вздрагивало. И за той вон белоснежной дали ждалось пришествие чуда, могущего переменить всю эту постылую жизнь и избавить людей от муки страданий. Не может же такой пресветлый, так приветно сияющий мир, который еще недавно звался Божьим, быть ко всему и ко всем недобрым, безразличным, пустым, почему в нем должно быть все время напряженно, тревожно, зло, Ведь он не для этого же замышлялся и создавался. Страшно и грозно место имам пройти, Тела разлучився, и множество мя мрачное И бесчеловечное демонов срящет, И никто же в помощь сопутствуя и избавляя ей. Жутко было слушать Колю Рындина даже и в полуха, но хотела слушать, хотела смучиться божьими муками, да не казармой. Казарма, она уж точно от дьявола, хотела с Бога почитать, а не Яшкина бояться. «И да будет благодать Твоя на мне, Господи, яко огонь пополяй, нечистые во мне силы, и да будет благодать Твоя на мне», — утешил себя и товарищев старобрядец. «Где это ты так навострился-то?» — спросили его тоже шепотом. «Навострисься, брат, как усердие проявишь». Бабушка Секлетинья на колени попереди себя поставит, чуть посеред молитвы отвлекся, по затылку вмажет. Кроме того, бабушка Секлетинья сказывала, что Бог для молитвы головы очищает». Память укрепляет. Оттого даже совсем неграмотные христиане завсегда молитвы помнят. Молитвы составляли лучшие умы и поэты земли, втесался в разговор Восконян. Поэтому они достигают сердца. Скоро ведь, ребята, торжество, Рождество. Вот комиссар Мельников узнает про эти разговорчики. Да что Мельников, что комиссар? «Тоже человек!»